Страница 42, письмо 33, Владимиру Григорьевичу Черткову, 1884 год, 11 июля, Ясная Поляна. Давно не писал вам и давно не получал от вас писем. В вашем последнем письме вы опять говорите о собственности, примечание первое. «Я боюсь, что вы защищаете себя». Я думаю так. Собственность с правом защищать ее и с обязанностью государства обеспечивать и признавать ее есть не только нехристианская, но и антихристианская выдумка. Для христианина важно одно – не жить так, чтобы ему служили, а так, чтобы самому служить другим. И эти слова, если признавать их в простом и ясном смысле – Надо относить к самым простым и очевидным вещам, то есть чтобы не мне служили за столом, а я служил бы другим, не мне закладывали лошадь, а я бы закладывал ее другим, не мне бы шили платья и сапоги, не мне бы варили суп, кофе, кололи дрова, выносили горшки, а я бы делал это для других». Из того, что всего нельзя самому делать, и есть разделение труда, никак не вытекает то, что я ничего не должен делать, как только умственную духовную работу, которая выражается моей физической праздностью, то есть работу одним языком или пером. Такого разделения труда, при котором одни люди должны нести непосильную, безостановочную работу, часто старики, дети, и подряд без выбора и глупые, и гениальные люди, а другие тоже без выбора, а подряд глупые с умными, занимаются игранием на фортепиано или чтением лекций, или книг, или проповедей, такого разделения труда не может быть и никогда не было, а есть рабство, угнетение одних другими, то есть самое антихристианское дело. И потому для христианина самое умственное и духовное дело состоит в том, чтобы не содействовать этому, лишать себя возможности эксплуатировать других и самому сознательно становиться в положении тех, которые служат другим. Я так думаю, и потому считаю, что деньги мешают этому, и потому единственное отношение к ним христианина – это то, чтобы избавиться от них. Хамильтон ужасно интересует меня. Напишите, пожалуйста, еще о нем. Примечание второе. Примечание. Первое. Ответ на письма Черткова от 18 и 25 июня. По поводу рассуждения Черткова о собственности Толстой записал 25 июня в дневник. Ему страшно отказаться от собственности, он не знает, как достаются двадцать тысяч. Напрасно. Я знаю. Насилием над замученными работой людьми. Второе. Вероятная ошибка Толстого. Он имел в виду Томаса Гарриса, основателя «Братства новой жизни», упомянутого Чертковым в письме 25 июня. Смотри том 85, страницу 75. «Конец примечаний».